Глава сорок третья. Последний месяц после того, как я схоронила мать, был относительно спокойным. Люда все так же продолжала следить за Катей, и только благодаря этому мы узнали, что она тесно общается с Марианой и Алей, а это означало, что нам расслабляться никак нельзя. Баталии между подругами и мужчинами не прекращались, а разгорелись с новой силой. Ах да, и еще мы узнали о том, что Лиза поспорила с Артуром. Это что же получается, если мы с подругами выйдем замуж за друзей оверина, то ей придется рожать еще троих детей. Дебильный спор, честное слово. По сему я попросила Марата отложить свадьбу. Когда он узнал о причине, взревел как раненный вепрь. Пришлось пообещать, что все будет. но только никому ни слова. Ругался он долго, хотя какой долго, до сих пор ворчит. Но есть и замечательная новость. Нашу Смаратам дочь можно вылечить. Сегодня днём Алиса с бабушкой и дедушкой улетают в Германию, записались на приём к самому лучшему специалисту в этой области. Они уже почти собрались, и неожиданно дочь капризничала. А им нужно еще успеть заскочить прививку поставить. Можно, конечно, отложить, но бабушка настаивает. Мам, можно дома поставим прививку? Раскапризничалась она, у нее стойкая неприязнь к больницам. Нет, уколчики делают только в больницах. Не терпящим возражения тоном ответила, в душе радуясь, что она не знает, что Марат мне укол ставил. Мама. Что ты меня обманываешь? Ты же себе дома укол делала, помнишь? Я мысленно поблагодарила Бога, что сейчас мы с ней вдвоём. Родители и мой мужчина уже вышли. Нет? Ну как же ты не помнишь? Это же было перед тем, как папа нашёлся. Дочка, тот укольчик можно и дома поставить, а этот нет. Так что хватит капризничать. Алиса, мама права. Её укольчик можно дома делать. Услышала я голос Марата позади, и у меня чуть сердце не остановилось от ужаса. Мне невероятными усилиями удалось скрыть страх, который сковал меня. Посмотрела с опаской на своего мужчину и отлегло от сердца. Он улыбался, с теплом смотрел поочерёдно то на меня, то на дочь, ничего не заподозрил. Стоило Алисе и родителям Марата уехать, зазвонил мой смартфон. посмотрела на дисплей Соня, приняв вызов, я направилась в сад, чтобы перевести дух. Меня до сих пор подтряхивало от пережитого стресса. Привет, тяжело вздыхая, произнесла я. Иуль, есть предложение встретиться через час, а не вечером. Совсем вылетело из головы, что у нас сегодня вечер братания грустными историями. Мы таким способом решили избавиться от воспоминаний. которые не давали нам жить дальше, словно тяжелым грузом, постоянно погружали нас в прошлое. Хорошо, Юль, что случилось, по какому поводу? Замогильный голос. Догадалась подруга, что со мной что-то не так. Да я сейчас чуть не поседела от страха. Алиса про укол вспомнила, и Марат оказался свидетелем. Да ты что? Охнула подруга. И все обошлось. Он не понял, что я себе противозачаточный укол ставила, но ты даже не представляешь, что я в этот момент пережила. Так что готовь успокоительный чай. Буду через час. О'кей, ждём, ответила она и отключилась. Мне определённо нужно срочно развеяться, негромко произнесла я и в очередной раз, тяжело вздохнув, повернулась к дому. Лучше бы я этого не делала. В двух шагах от меня Стоял Марат и смотрел таким взглядом, что казалось, ему нож в сердце воткнуло. Марат, начала я, понимая, что он слышал об уколе. Он, ничего не говоря, окинул меня ледянящим взглядом, резко развернулся и направился домой. Я стояла растерянно, смотря вслед уходящему мужчине и не знала, что делать. Затем, словно очнувшись, я побежала за ним в дом. Марат схватила его за рукав перед входом в кабинет. Да и объяснить. Объяснить. На его лице отразилась улыбка полная горечи, а в глазах застыла боль. Юля, не думаю, что я готов сейчас слушать твои оправдания. Езжай к подругам, развесись, как и собиралась. Он отвернулся от меня. Марат, я хотела тебе сказать. Я замолчала. подбирай слова. Ты всё неправильно понял. Да неужели? резко повернулся он ко мне. А я думал, тебе нравилось из меня дурака делать. Представляю, как ты веселилась, когда я, как идиот, ждал, что ты забеременеешь. Ты не прав, чуть ли не плача закричала я. Я всё это время жила в страхе, что ты узнаешь об этом. Он дёрнулся, как от удара, на его скулах заиграли желваки, и я чуть слышно продолжила: Я очень сильно боялась. Боялась. Меня перебил он, продолжая смотреть на меня как на предательницу. Ну, спасибо, родная. Это ещё хуже. Хотя нет. Нет ничего хуже, чем Он вновь замолчал. Прошу, оставь меня, иначе я в сердцах могу наговорить такого, о чём потом жалеть буду. Марат осторожно дотронулась до его плеча. Юль Езжай к подругам, вечером поговорим. Сейчас это делать неразумно. Дай мне прийти в себя, не каждый день узнаешь, что. Он замолчал, прикрыл глаза. Рвано вздохнул. Я чувствовала, что ему больно, как и мне смотреть на это. Марат, прости. Он открыл глаза, посмотрел на меня взглядом полным боли, коротко кивнул и, не сказав ни слова, скрылся у себя в кабинете. Я только сейчас осознала, что если потеряю его любовь, то это будет катастрофа. Он стал для меня центром вселенной, и я не знаю, как буду жить без него, не знаю, как вернуть его любовь. Вот и пришла расплата за трусость, чуть слышно произнесла я убитым голосом. Я бы впала в отчаяние, но вспомнила, что у меня есть Соня. Она обязательно подскажет, что делать. Родители с дочкой уехали не только из-за её болезни. Сейчас это было необходимо сделать. Марьяна, словно умом повредилась, и была готова на безумство, чтобы устранить Юлю и мою дочь. Вначале хотел отправить с ними и её, но понимал, этого делать не стоит. Сумасшедшая воспользуется случаем, и попытается устранить всех одним разом. Я мог её пристрелить, как собаку, но это не решило бы проблем, тем более нам известен её план. Так что оставалось подождать немного, а затем воздать по заслугам. Жизнь за решёткой для привыкшей думать, что мир принадлежит ей, а люди ничто, это будет хуже смерти. Но была и ещё одна проблема наши женщины. Эти мушкетёры в юбках возомнили себя детективами и теперь суют свои хорошенькие носы куда ни следует. Вот и приходится работать на опережение. Сегодня у них опять собрание. Правда, повестка дня прошлая, но они и о настоящем поговорят. Да и о прошлом нужно знать, раз они его скрывают. Пусть они нас осудят, но для достижения цели мы готовы пойти на многое, а наша цель безопасность и счастье женщин. А не зная их проблем, мы не в состоянии их решить. Да и ждать, когда они сами о них расскажут, нет смысла. Женщины свои секреты под пытками не выдают. Но я воздержусь от прослушки прошлого. Хочу, чтобы Юля сама мне все рассказала. Раз говорит, что любит, значит доверяет мне. А вот Кириллу и Глебу придется это сделать. У их девушек Действительно серьёзные проблемы. Пусть они и нарыли информацию, но не хватает нюансов, чтобы пазл сложился. Позвонил Глеб, предупредил, что в течение часа будут с Кириллом у меня. Кажется, да мы пересмотрели время встречи. Пошёл в сад, куда ушла моя красавица, и увидев её, разговаривавшую по смартфону, направился к ней. Мне осталось дойти каких-то два шага. но услышав о чём она говорит, я замер на месте и воздух выбило из лёгких. Доверять? Горько усмехнулся я, вспоминая свои недавние мысли о нас. Наивный. Она не только не доверяет, она меня за дурака держит, сука. Как же больно осознавать это. Она словно нож в сердце воткнула. Увидев меня, Юлия испугалась. Ещё лучше, развернувшись решил уйти, чтобы не наломать дров, зная свою горячность, остановила, начала оправдываться. Но я не готов к диалогу, не сейчас. Да ещё и друзья должны приехать. Так что решение наших проблем нужно отложить до вечера. Глядишь, успокоюсь. Марат, прости. И её надломленный голос до сих пор звучит у меня в голове. Кивнул в ответ, мол, прощу. Ну а куда я денусь? Если действительно любишь, то простишь. А я её люблю и не представляю жизни без неё. Тем более, тут и моя вина есть. Достаточно того, как я повёл себя в начале, так что её попытка защитить себя оправдана. Просто больно от того, что она не призналась, а то, что побоялась, верю. И от этого становится совсем хреново. Может, она и в любви призналась? чтобы как-то смягчить мой нрав. К такому прибегают немало женщин. Или что-то ещё. Ладно, гадать не буду. Придётся разобраться самому, что в действительности происходит, а значит, придётся тоже прослушивать разговор. Но видит Всевышний. Я не хотел этого. Скорее приехали Кирилл и Глеб. Артур сейчас дома со своей беременной женой. Что и правильно, он ей нужнее. Ну что? Как договорились, каждый слушает свою, вставляя наушники в ноутбук, поочерёдно смотря на нас, уточнил Глеб. Разумеется, отвечаю. Так что давай сюда наушники. Сегодня я вна моя, начнёт первая. Поругались? Внимательно смотря на меня, поинтересовался Кирилл. Вернее сказать, Дали о себе знать ошибки прошлого. Ну, если знаешь, в чём проблема, то точно её решишь. Так что не переживай, подмигнул мне Глеб. Решу, разумеется. Главное при этом новых не наделать. В этом мы с вами мастера. Это потому, что мы привыкли иметь дело с другими женщинами, которые всегда смотрели нам в рот, а эти полная противоположность. Может Этим они нас и зацепили. Хотя нет. Я, как первый раз Соню поцеловал, поплыл, мозг расплавился. А чего я ей наговорил в первый вечер? хохотнул он, вспоминая прошлое. То, что они отличаются от других, согласен, но блин, Люда просто издевается надо мной, шпионка хренова. Сил уже нет. Вы представляете, сама собралась расследование провести. У меня одно желание: закрыть её дома, привязать к кровати и пусть ждёт меня. Зачем привязывать? Сделай как Артур. Вон. Лиза сидит дома и в авантюры не ввязывается. Кирилл с Глебом посмотрели друг на друга, потом наш красавчик тряхнул головой, наверное, чтобы мысль куда нужно попала. А вот Глеб, повернувшись ко мне, произнёс: Марат, это, мне кажется, чрезчур кардинальные меры. Я пока к киндер-сюрпризу не готов, ответил Глеб. А у самого, судя по его выражению лица, эта мысль крепко засела, и он уже обдумывал её. Разговаривая с друзьями, я старался скрыть истинное состояние. На душе кошки скреблись. Наконец, Глеб подал знак, я надел наушники и попал в ад.